и министерство обороны ссср летевшие в магадан с комплексной проверкой подведомственных дивизий в комиссии сплошь полковники аж четыре генерала сколько вакансий сразу освободилось восторгался майор цуменко какое движение послужит попрет по всем ступеням на верхотуру а то сколько офицеров засиделось с майорах хо хо радостью была неподдельная издевательская но никто не присек майора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 выхватывает взглядом полярную звезду из «Малой медведицы». Полярная звезда на север. Там, на севере его родина. Пронзительно ноет сердце от тоски по матери, по родной улице, по родному дому. Павлу вспоминается, как они поздним вечером укладывались всей семьей спать. И на него, на Павла находило удивительное, мягкое и тихое умиротворение. Он был спокойный и счастлив, когда отец и мать говорили им с Лёшкой: "Ну, успейте, с Богом, родные". Когда Лёшка глядел в окно и искал там звезды, Павел сам искал в окне яркую полярную звезду. Они с братом были счастливыми под защитой отца, матери, под защитой друг друга. Теперь тоже светит незбывно полярная звезда далеко на севере. Там прошлое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 рукопожатии Там же взгляд его не раз падал на Березовского, который среди чеченов выглядел своим. Павел думал, эх, какой бы кличкой припечатал эту гниду Лешка. Тогда по осени в предательское для российских военных время Павлу Ворончихину пришло письмо от сына Сергея из американского города Хьюстона. Он сообщал,